Глава 32. Алиса в стране чудес. Вот кем она была. Только чудеса эти были не добрые и прекрасные, каких ждут в детстве, а странные, пугающие, таинственные, алогичные, словно создаваемые человеком в состоянии наркотического опьянения. Она одна в доме, напоминающем скорее дворец. Совсем скоро сюда вернется мужчина, который перевернул в ее сердце и душе все вверх дном и в то же время остался для нее совершенной загадкой. Что она знает о нем? Что он играет на рояле? Хорошо говорит на английском? Любит окружать себя красивыми вещами, красивым антуражем, красивыми женщинами? Все. Дальше только бездна. Неизвестная, пугающая и зовущая одновременно. Может быть, стоит начать манипулировать, спросить все то, что так и крутится на языке. Даже как-то поиграть, ввести в заблуждение выторговать хоть какую-то правду у него. Она так не умела. А что вообще она в сущности умела? Может, стоит поучиться? Хотя бы чуть-чуть попытаться подстроиться, приспособиться к этому непростому миру. Это она раньше, дальше своего носа ничего не видела. А теперь такая близорукость грозила гибель в буквальном смысле слова, что сегодняшний утренний инцидент доказал с лихвой. Услышала скрип двери, резко обернулась и оторопела. Перед ней стоял тот, кого он ожидала увидеть меньше всего. «Амар?» – произнесли ее губы с придыханием и страхом. «Как такое возможно? Вы же были в Порт-Саиде. Теперь он выглядит иначе. Хорошая, даже дорогая одежда, довольно презентабельный вид. А как открыл рот, так Валерия чуть не упала. Перед ней теперь был отнюдь не хамоватый, не аферист-контрабандист» а вполне себе приличный мужчина с хорошим английским. «Да, я знаю. Вы удивлены. Если еще не устали тут чему-либо удивляться, признаться, мой реальный образ мне нравится больше, чем то животное, в которое я вынужден перевоплощаться по приказу своего начальства. Я пришел за вами, Валерия», – сказал он, сразу переходя к делу. «Меня прислала госпожа Балкис». Она просила передать, что держит слово и готова исполнить свою часть вашего уговора. Валерия невольно выдохнула, и снова рациональное зерно сомнений закралось в душу. «Она и есть ваше начальство? Так поэтому вы не дали мне возможность уехать к Арсану сразу?» Он нетерпеливо поджал губы. «Это сейчас уже неважно. Я пришел за другим. Каков ваш ответ, Валерия?» «Вы шутите?» «Ничего, что ваша Балкис пыталась сегодня с утра меня отравить. Неужели после этого я доверюсь вам или ей?» Резонно спросила девушка, на что омар понимающий, но категорично отрицательно покачал головой. «У госпожи Балкис не было цели убить вас, Валерия. Она прекрасно понимала, что Корсан сумеет вовремя среагировать на столь бросающиеся в глаза цветы адениума в вашей тарелке». Даже если бы вы и съели парочку, ничего суперсерьезного, кроме легкого отравления, вам бы не грозило. Цветы были вымочены в специальном составе. Задача была иной, и мы ее достигли. Напугать корсана. Заставить его вывести вас с острова. Откуда выкрасть вас было бы совершенно невозможно. А тут? Тут вы всего в шаге от свободы. Он распахивает полы своего черного делового пиджака и вытаскивает оттуда сложный в четверо лист А4 как обычно складывают авиабилеты. Это ваш путь к свободе, Валерия. Новые документы, показывает ей американский паспорт с ее фотографией, и билет, рейс Дубай-Нью-Йорк, вылет через полтора часа. Если мы выйдем прямо сейчас, то успеем. Всего шаг, Валерия, и вы свободны. Разве не этого вы хотели? Не это обещали, Балкис. Вас муж ждет вас. Все складывается как нельзя лучше скоро этот кошмар в виде вашего пленения подойдет к концу и вы снова будете вместе ее сердце билось так сильно что готово было выпрыгнуть из груди верить ли этой женщине после всего того что она сделала ей понимаю ваши терзания и сомнения валерия словно читая ее мысли продолжиламар но рассудите сами у балки с больше нет резона вас убивать самый выгодный для нее вариант ваш отъезд Корсан никогда не простит ей, если она уничтожит вас. Даже если бы и простил, эта тяжесть по жизни будет между нами. А если вы уйдете самостоятельно, она избавится от соперницы. Корсан поймет, что он не нужен вам, а вы? Вы получите все то, зачем сюда приехали. Зачем бросились в эту авантюру. Свободу мужа и теперь вашу собственную свободу. Он поднял на нее испытующий взор. Он сказал все, что мог. Выбор оставался за ней. «Сейчас я спущусь и буду ждать вас еще десять минут. Такое время мы еще можем себе позволить». Положил на стол перед ней документы с билетом и поставил песочные часы. «Это ровно десять минут. Смотрите на них, решайте и спускайтесь в случае согласия. По поводу охраны не волнуйтесь, вопрос решен. Вас никто не остановит. Корсан тоже здесь не появится в ближайший час. Так что это даст нам фору». Когда он обнаружит ваше отсутствие, вы уже будете взлететь над Дубаем. Поймите, это единственный и самый лучший шанс для вас. Он развернулся и ушел, а Валерия резко схватилась за стену для того, чтобы не упасть. Голова кружилась, сердце было готово выпрыгнуть из грудной клетки. Свобода, свобода так близко, свобода от ее положения о рабыне, от ее мук, сомнений, этого путающего сюрреализма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 Мнимый комфорт, удобство, равноправие, уважение. Да, может быть, с Ричардом теперь все не будет гладко. Она на многие вещи открыла глаза. Предстоит непростой разговор, итог которого вряд ли станет утешительным для их семьи. Но это сейчас не имело никакого отношения к ее выбору. Как свободной женщине, как профессионала, как феминистке до мозга и костей. А внизу, там, где песок покорно ложился аккуратной горкой,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 Она набрала полные легкие воздуха, не давая себе помниться, схватила со стола бумаги и опрометью бросилась вниз туда, навстречу свободе. Конец первой части.